Глава 18. Вьюнок. Мисс Марпл наклонилась к террасе, на которую выходили французские окна гостиной, и вырвала подобравшийся в плотную к цветам вьюнок. Победа эта была незначительной, как всегда, вьонки захватили всю клумбу. В окне гостиной появилась миссис Кокер. Извините, мадам, сказала она. Приехал доктор Кеннеди. Он спрашивает, когда вернутся мистер и миссис Рид. Я ответила ему, что точно не знаю, но что вы, наверное, в курсе. Проводите его к вам. Да, пожалуйста. Вскоре мисс Скогер появилась в сопровождении доктора Кеннеди. Мисс Марпл сильно волнуясь, представилась. Я договорилась с Гвендой, что во время её отсутствия приду и вырываю здесь сорняки. Видите ли, мне кажется, что садовник Фостер, приходящий от случая к случаю, обводит моих молодых друзей вокруг пальца. Он является сюда два раза в неделю, выпивает неимоверное количество чая, проводит массу времени за разговорами, и как я вижу, работает спустя рукава. Да. Рассей наоткликнулся доктор Кеннеди. Да, они все одинаковы, все одинаковые. Мисс Марпл внимательно посмотрела на собеседника. Он оказался старше, чем она себе его представляла по описанию Гвенда и Джайлса. Он преждевременно состарился, подумала она. У доктора Канади был озабоченный несчастный вид. Он стоял перед мисс Марпл, поглаживая свой массивный подбородок. Итак, они в отъезде, сказал он. Надолго? О нет, они поехали навестить знакомых на севере страны. Я уже не раз замечала, что современной молодёжи не сидится на месте. Они постоянно то здесь, то там. Да, согласился доктор Канади. Да, это, пожалуй, правда. Он немного помолчал и добавил с несколько смущённым видом. Джелс Рид попросил меня прислать ему некоторые документы, письма, в том случае, если я смогу найти их. Он заколебался. Мисс Марбл спокойно спросила: "Письма вашей сестры?" Он бросил на неё пристальный взгляд. Значит, вы в курсе, вы, видимо, их родственница, просто знакомая. Я старалась дать им правильные советы, но люди редко прислушиваются к советам других. Это, конечно, печально, но что поделаешь? И что же вы им посоветовали? С любопытством осведомился старый врач. Не будить прошлое, если оно спит, твёрдо произнесла мисс Марпл. Доктор Кэнди тяжело опустился в неудобное кресло в стиле рустик. «Совет неплохой», — одобрил он. «Я очень люблю Гвенни, и с прелестной маленькой девочки она превратилась в очаровательную молодую женщину. Я боюсь, что она навлечет на свою голову неприятности». «Неприятности бывают разные», — заметила мисс Марпл. «Простите?» «Ах, да, да, это верно». Он вздохнул. «Итак, Джайлс Рид написал мне письмо, где просит меня передать ему письма моей сестры, полученные мной после ее ухода». а также образец её почерка, что-то написанное несомненно её рукой. Он опять бросил на мисс Марпл острый взгляд. Вы понимаете, что это значит? Старая дама кивнула. Думаю, что да. Они вернулись к мысли о том, что когда Кэлвин Холлидей утверждал, что задушил свою жену, он говорил чистую правду, а не считают, что письма, полученные мной от Хелен после её ухода, написаны не ею. Они убеждены, что она из этого дома живой не вышла. А теперь и вы уже не так уверены в том, что вы правы, мягко спросила мисс Марпл. Тогда я был в этом уверен. Глаза доктора Кеннеди смотрели в одну точку. Случившееся казалось мне совершенно ясным. Коллин стал жертвой галлюцинации. Трупы не обнаружили, чемодан с одеждой исчез. К какому ещё выводу я мог прийти? А ваша сестра незадолго до этого была, <кхм> мисс Марпл кашлянула. Была увлечена неким джентльменом. Взгляд доктора Кеннеди вернулся к старой даме. В его глазах читалось глубокое горе. «Я очень любил свою сестру», — вздохнул он. «Но я должен признаться, что вокруг нее всегда крутились мужчины. С некоторыми женщинами такое случается, и они не могут ничего с этим поделать». «Значит, в ту пору вам все было совершенно ясно?» — подытожила мисс Марпл. «А сейчас дело обстоит иначе. Почему?» «Потому что я не могу допустить». Что если Хелен ещё жива, она ни разу не дала о себе знать все эти годы, откровенно сказал доктор Кеннеди. А если она умерла где-то за границей, также странно и то, что меня не поставили об этом в известность. Что ж, он стал и вынул из кармана конверт. Вот всё, что у меня есть. Первое письмо Хелен я по всей вероятности уничтожил, потому что его не нашёл. Но второе, где она указывала, куда ей писать до вас с требованием, у меня сохранилось. Я также принес единственный образец ее почерка, которым располагаю, список цветочных луковиц и других растений для осада. Вероятно, это копия заказа. Почерк, которым написаны заказ и письмо, похоже, один и тот же, но я не эксперт. Я оставляю эти документы вам, а вы передадите их Желзу и Гвензе, когда они вернутся. Посылать их по почте на адрес их друзей, по-моему, не имеет смысла. «Конечно, нет». Я думаю, они приедут завтра, самое позднее послезавтра. Доктор Кевну затем он встал и с отсутствующим видом посмотрел на террасу. Вы знаете, что меня беспокоит, внезапно спросил он, если Колвин Холлидей убил свою жену, он куда-то спрятал труп или каким-то образом избавился от него, а это значит только одно. Рассказанная мне история была им тщательно продумана. Получается, что он, Заряня, спрятал чемодан с одеждой Хелен, чтобы все поверили в её побег, и даже ухитрился прислать мне якобы её письма из-за границы. По сути, это значит, что он совершил хладнокровное, придумышленное убийство. Маленькая Гвойне была прелестным ребёнком, иметь отца-параноика уже достаточно прискорбно, но узнать, что ваш отец убийца, неизмеримо страшнее. Он быстро пошёл к выходу, но мисс Марпл вдруг спросила: Доктор Кеннеди, кого боялась ваша сестра? Он удивлённо посмотрел на неё. Боялась? Насколько мне известно, никого. Я вот думала, извините меня, если мои вопросы покажутся вам нескромными, но в её жизни был один молодой человек, не так ли? Я говорю о том, кем она увлеклась в ранней молодости. Речь шла, по-моему, о некоем Афлике. А, вы о нём? «Да, она действительно увлеклась им. По глупости, как это часто случается с молоденькими девушками. Он был недостойным субъектом, ловкачом и, конечно, не ее круга, совсем не ее круга. Потом он попал в неприятную историю. Вот я и подумала, не могло ли у него возникнуть желание отомстить?» Доктор Кеннеди скептически усмехнулся. «Его чувства к ней вряд ли были глубокими». «Так или иначе, как я только что вам говорил, он попал в неприятную историю и уехал из города». «Какого рода неприятную историю?» «О, ничего криминального за ним не числилось. Он просто слишком часто пускался в откровение по поводу дел своего хозяина». «А работал он у мистера Уолтера Фэйна?» «Доктор Кеннеди удивленно посмотрел на собеседницу». «Да, да, теперь я вспоминаю, что он работал в конторе Фэйна и Уотчмина». а, разумеется, обыкновенным клерком. Обыкновенным клерком, подумала мисс Марпл, вновь склонившись над венками после его ухода.